Глава 34. Два дня за неуважение к офицеру. Посмотрим. Сержант Эмилия Беккер фыркнула, глядя на маленький планшет в своей руке. Майор Рис? Еще и во время боевой тренировки? почему ты решил, что это хорошая идея разозлить парня, который будет курировать твои внутриинститутские соревнования, курсант. Язык мой, враг, мой, мэм. Все, что мог сказать Рейс с сумкой через плечо стоя на месте и устремив взгляд на полированную бетонную стену зала позади женщины. Он впервые оказался в центре безопасности, поскольку раньше у него не было причин или желания, скорее, учитывая визит Хадиша Барнса, в больницу посещать его. В отличие от большинства других строений на территории Галлинса, здесь было больше камня, чем стали или стекла, очевидно, для того, чтобы соответствовать эстетике окружающих институт величественных стен. Это было одно из самых больших зданий в кампусе, Широкое и четырехэтажная. Снаружи оно выглядело как современная крепость с тяжелыми стальными дверями, напомнившими раю школьные ворота. Внутри здание было менее внушительным. По крайней мере, в вестибюле, где сверкающий гранитный пол отражал свет мягких солнечных ламп, вмонтированных в высокий арочный потолок, дополненный толстыми окнами в восточной и западной стенах. Однако, когда Рэй подошел к сидящему за стойкой регистрации штатному офицеру, ему приказали следовать за сержантом Беккером в дальние коридоры, которые больше соответствовали смыслу дисбрига и напоминали тюрьму. Именно так он представлял ее себе, уныло идя по кампусу после окончания тренировки. Дисбригада, как выяснилось, занимала второй этаж Центра безопасности и состояла примерно из 40 скромных камер по бокам двух залов. Стены и пол на этом верхнем уровне были бетонными, отшлифованными и отполированными до блеска. Тяжелые стеклянные панели метровой толщины служили дверями самих камер. Сейчас рей стоял перед одной из таких комнат, номер 026, как гласила вмонтированная в потолок табличка, и внимательно смотрел на сержанта Беккер, пока женщина зачитывала его протокол. «Ну, по крайней мере, у тебя хоть есть яйца», сказала она, разглядывая его форму и засовывая блокнот в карман черно золотых брюк. «Освобождение в шесть вечера в четверг. Это означает, что ты пропустишь два дня занятий. Назначен ли студент, который должен отправить тебе домашнее задание?» «Нет, мэм, но я думаю, что друзья с радостью помогут. Могу ли я связаться с ними?» Сержант кивнула. «Тебя не лишили привилегий, так что у тебя останется частичный доступ к Ноэб. Он будет находиться под наблюдением, но контакты с третьими лицами дозволены. Общайся, не выходя за рамки учебных тем, и у нас не будет проблем». Она протянула руку, чтобы клацнуть костяшками пальцев по двери. «Внутренний слой — смарт-стекло. Оно предназначено только для учебной работы, но мы снисходительно относимся к СБТ-трансляциям и боевым видео, если ты не доставляешь хлопот. Сейчас вас здесь полдюжины. Учебные часы ограничиваются утром и поздним вечером. Конечно, я могу их и отменить». Она оценивающе оглядела его, явно намереваясь оценить его реакцию на это предложение. «Нет, спасибо, мэм» сразу же сказал Рэй, все еще заглядывая за плечо женщины. «Я ценю каждый миг на поле. Не могли бы вы назвать точное время, в которое мне разрешат тренироваться?» Возможно, он себе нафантазировал, но женщина выглядела весьма довольной его ответом. «С шести до 730 утра и с половины девятого до десяти вечера. Кто-нибудь придет за тобой за четверть часа до назначенного времени и проводит наверх. Ты взял с собой боевой костюм?» «Да, мэм». Рэй похлопал рукой по сумке. У него хватило ума упаковать форму после тренировки. Беккер кивнула. «Тогда переоденься до того, как тебя позовут. Если, придя за твоей задницей, кто-нибудь из охранников задержится тут дольше, чем нам хотелось бы, потеря привилегий станет наименьшей из твоих проблем. Вопросы?» «Нет, мэм». «Хорошо». Со вспышкой Ноя проздалось шипение ослабляющегося давления, и тяжёлое стекло двери справа от Рея начало бесшумно втягиваться в пол. «Тогда заходи». Прием пищи в 8 утра, час и 7 вечера, она указала на заднюю стену. Угол занимались стальной унитаз раковиной простой ионный душ. Душ можно использовать для мытья, сушки одежды и постельного белья. Если тебе нужна помощь, для этого есть функция в меню твоей стены. Однако не советую скулить, как побитая собака. Да, мэм. Рэй повернулся, когда дверь опустилась до уровня пола коридора, создав ровный порог шириной в метр. Проходя, он удивился толщине стекла, но решил, что в этом есть смысл. Лучшие из третьекурсников курсников имели высокий ранг А и даже больше. В случае серьезной необходимости тюремного заключения, обычные стены вряд ли смогли бы удержать человека со спеком силы близкому или приближающемуся к С-уровню. Как только он оказался внутри, сержант ввела еще одну команду Ноэб, потому что стекло снова начало подниматься. Рэй не оборачивался, пока звук вакуумного уплотнения двери не возвестил о том, что она закрылась, а когда обернулся, то увидел проекцию стены точно такого же цвета и текстуры, как цемент вокруг. «Слишком депрессивно», — пробормотал он себе под нос и потянулся, чтобы коснуться смарт-стекла. Тут же выскочило знакомое меню с добавлением команды «Помощь», о которой упоминала Беккер. Рэй открыл несколько записей старых СБТ-С-ранга, И свайпнул их тут и там, вдоль поверхности стены, просто чтобы придать ей немного жизни. Затем, почувствовав себя немного лучше, он огляделся, чтобы хорошенько осмотреть камеру. Помимо душа, раковины и унитаза, только два предмета занимали большую часть крохотного пространства. В правой части комнаты стояла узкая кровать, длина которой едва ли позволяла уместиться царею, а тем более такому монстру, как Логан Грант или ему подобным. На ней были аккуратно сложены чистые простыни, одеяло и подушка. Напротив, у левой стены стоял небольшой письменный стол, под ним примостился табурет. Это могло бы показаться уютным, если бы все, вплоть до швов на матрасе, не было такого же шиферно-серого однотонного цвета, как и цемент вокруг. Серьезно, через чёрт депрессивно», — сказал Рэй на этот раз немного громче. Ему совсем не понравилось, что в маленькой камере голос показался плоским, словно стены были созданы для поглощения всех звуков. Прошло всего 15 секунд с момента его пребывания тут, и даже с Ноэп с доступом к СМИ и сети, Рай уже понял, почему это называют наказанием. Подумав об этом, он бросил сумку на стол и открыл нейрорамку, а сам переместился к кровати, намереваясь ее застелить. Разложив постельное белье и расправив простынь, он отправил быстрое групповое сообщение, придерживаясь сути. «Общение разрешено, если оно связано с учебой». Не мог бы кто-нибудь из вас, ребята, прислать мне все задания, которые мы получим с сегодняшнего дня до вечера четверга. Заметки о занятиях тоже было бы здорово». Неудивительно, что ответ не заставил себя долго ждать. Едва Рай успел сложить уголки ткани, как ответила Вив. Коротко и без своей обычной анимации и картинок явно поняв намек. «Я тебя прикрою». Рай вынужден был сказать самому себе, что ничуть не разочарован тем, что именно она откликнулась первой. Чувствуя какую-то тяжесть в груди, он попытался притвориться перед самим собой, что не надеялся на то, что кто-то другой ответит раньше. Ещё одно выскочившее сообщение. Сердце слегка подпрыгнуло, прежде чем Рэй понял, что это сообщение от ловца. «Как там в темнице? Помни, найди там самого большого, самого злого бабуина и порви его первым. Только так можно выжить». Хотя Рэй вздрогнул при мысли о том, что в каком-нибудь кабинете внизу сотруднику монитора будет хмуро читать это сообщение, Ему оставалось только рассмеяться. «Порву. все же придерживайся только учебных тем. Я не хочу торчать здесь дольше, чем нужно». Учитывая последовавшее за этим молчание в эфире, Рэй подумал, что на этот раз ловец все понял, или что, вернее, Вив заставила его понять. Он вдруг почувствовал себя немного одиноким, ощутив тишину комнаты и ее абсолютную изолированность. Утешаясь работой, Рэй закончил заправлять кровать, снял китель и фуражку, чтобы бросить их на спинку стула, а затем со скучающим видом плюхнулся на свежеуложенное одеяло. Уставившись в потолок и на единственный светильник, который, как он надеялся, не будет гореть всю ночь, он некоторое время разглядывал узор на цементе, обдумывая события прошедшего дня. И свою собственную глупость. Ему хотелось дать себе пенка за то, что он чуть не сорвался на арии за то, что она позвала его. Он не успевал. Менее чем через две недели начнутся институтские соревнования, а он отставал в развитии. А теперь ему удалось попасть в тюрьму на целых два дня, и все ради сиюминутного морального удовлетворения. «Дебил», — пробормотал Рэй в пустоту. Пятница и суббота, все воскресенье, а на следующей неделе одна дневная тренировка, часть которой, он был уверен, будет отведена на тестирование параметров. Если повезет, ему не подберут соперника раньше времени, но, учитывая, что мероприятие курирует рис, Рэй не мог отделаться от ощущения, что не только обязательно будет сражаться, но и столкнется с преградой, которая не придется ему по душе. У него не было времени. Что он мог подделать Оставалось лишь что-то, о чем он не подумал. Он что-то упускал из виду. За последние пару недель Шидо совершенствовался как никогда, но ведь должен же быть какой-то способ воспользоваться преимуществами С-ранга прироста, о которых он не подумал. Рэй поролся в голове, пытаясь что-нибудь придумать, и решил, что если он и собирается застрять в этой серой дыре на два дня, то точно может попытаться сделать что-нибудь полезное. К сожалению, гениального озарения на него не снизошло. Включая время занятий, он тренировался по 7, иногда 8 часов в день. Кадеты изматывали свои тела и умы, несмотря на вспомогательное восстановление, предоставленное их УБУ. Более того, он каким-то образом оказался в паре с Арией Лорен, самой впечатляющей ученицей Галлинса за последние десятилетия, по словам самой Валеры Дент. Оценивая свои успехи за последний месяц по сравнению с двумя неделями, когда он тренировался только с Виф и ловцом, Рэй мог с уверенностью сказать, что выступление против сильнейшей ученицы класса, безусловно, дало значительное преимущество в прогрессе. Что-то щелкнуло в мозгу, и он обдумал эту мысль. Может ли он найти способ усложнить спарринг с арией? Может попросить Майкла Бреца научить его частичному вызову и попытаться сразиться с ней без поножей или защит? Нет, это глупо. Он никогда не наносил ударов в матчах против Арии, и уж тем более не оказывал настолько сильного сопротивления, чтобы считать, что способен взять на себя большее. И все же в этом что-то было. Разве нет? После еще одной минуты борьбы с собственными мыслями Рэй сдался с раздраженным уф. Он сполз с кровати, чтобы отодвинуть стулы, занять место за столом, и вытащил из сумки свой планшет. Установив будильник на 8 вечера, Рэй подумал, что пришла пора воспользоваться временем до тренировки и, наконец-то, внести изменения в свой Noep. У него еще не было никаких причин поиграть с программным обеспечением, но решил, что Центр безопасности кампуса – не то место, где стоит вносить изменения в установленную в школе нейрооптику, возможно, даже неправомерные. В конце концов, он решил заняться домашкой. Странное чувство, но… Рэй был рад, что Джон Маркус задал работу на тему разновидности эволюции в рамках типов. Тут было над чем подумать, и он открыл исследовательские и справочные материалы. Слева, на самом краю зрения, продолжали мелькать и мерцать сигналы СБТ. Рэй начал работать, с трудом подавляя недоумение по поводу того, каким образом он облажался больше, чем готов был признать. Тот факт, что еда на гауптвахте была не хуже, чем в столовой – стал первым, но едва ли не последним приятным сюрпризом, который Рэю преподнесла первая ночь в заточении. Ровно в вечера, примерно через час после того, как он сдал доклад на вечерней проверке, в комнату так резко ворвался поднос с тушеной говядиной, хлебом и разнообразными жареными овощами, что Рэй подскочил и чуть не упал со своего места. Пялясь на ужин, он успел заметить, как узкая щель в нижней части стеклянной стены снова исчезла из виду, и понял, что в остальное время отверстие прикрывает какая-то твердая проекция. Он занимался, пока ел, с удовольствием погрузившись в изучение того, как рапиры сражаются либо тонким одноручным клинком, как у ловца или Матеуса Селика, либо более крупным двуручным оружием, близким к устройству дробителя, типа того, которое майор Альберт Коннелли демонстрировал в начале экзамена по УБУ-присвоению. Повезло, что у него хватило ума поставить будильник на пораньше, чтобы напомнить о необходимости переодеться, потому что он как раз читал увлекательный рассказ бывшего чемпиона межсистеме, который мог использовать смену арсенала, чтобы свободно и с большим успехом переходить от одной формы к другой, когда на его экране высветилось сообщение о том, что уже 8. Решив, что пора закругляться с учебой, Рэй отложил планшет и достал из сумки свой боевой костюм. И тут же с ужасом осознал, что не успел постирать его после тренировки отряда. Пропустив ткань через быстрый режим в ионном душе, он переоделся и сложил форму на стол, после чего начал разминаться в том небольшом свободном пространстве, которое могла предложить камера. У него всего 3 часа в день. Даже если придется сражаться лишь с симуляцией, он не собирался терять ни секунды, чтобы не отстать еще больше. Пробило 20.15 почти по таймеру, записи, которые Рэй все еще вел на стене входа замерцали и исчезли, а стекло снова стало прозрачным. С той стороны барьера стояла не Беккер. Крепкий молодой человек кивнул и обратился к нему, как только камера начала открываться. «Курсант Ворд, я прапорщик джетсон Это отведенное вам время для обучения. Следуйте за мной». Раю не представилась возможности отдать честь или выразить согласие, так как офицер повернулся и двинулся на север по коридору еще до того, как стена окончательно втянулась в пол. Перепрыгнув через последние полметра опускающегося стекла, чтобы поспешить за прапорщиком, Рэй бесшумно пристроился за ним, позволяя вывести себя на лестницу в задней части здания. Они поднялись по одному пролету, затем по другому, почти добрались до лестничной площадки и двери, которая должно быть вела на четвертый этаж, прежде чем его сопровождающий заговорил снова. «У вас есть время до 10 вечера, после чего либо я, либо другой сотрудник надзора сопроводит вас обратно в камеру. Любое взаимодействие с другими курсантами, кроме вашего напарника по тренировке, строго запрещено. Это понятно?» «Да, сэр», — неуверенно ответил Рэй, немного растерянно стоя на верхней ступени лестницы. «Значит, мне назначен напарник? У меня сложилось впечатление, что я смогу использовать только симуляции». Прапорщик сделал паузу, оглядывая его, и протянул руку к дверной ручке. «Назначен? Нет, мы не назначаем напарников. Ваш прибыл некоторое время назад». Он оглядел Рэя с ног до головы, затем нахмурился и уже не так официально добавил. Должен сказать, хотя многие были удивлены, когда она появилась. «Что вы?» – начал Баларей, но тут дверь открылась, и комната за ней вспыхнула достаточно ярко, чтобы он смог охватить все одним взглядом. Четыре дуэльных поля стандартного размера занимали всю площадь массивного открытого зала. Каждое – один угол помещения. Между ними оставалась буферная зона. Потолок был низким, даже ниже, чем в восточном и западном центрах. Его пересекали десятки светильников, освещавших каждый уголок пространства, словно офицеры надзора, стоявшие у каждой стены, которую Рэй смог разглядеть. Так будто бы хотели лишить любого, кто попытается укрыться, малейшие тени. Три поля уже использовались, окрашиваясь в стандартный нейтрально-белый цвет плоского тренировочного кольца. Двое второкурсников – рапира и лансер, которых можно было узнать по красно-зеленому цвету их боевых костюмов под устройствами – Заняли по одному полю и двигались в дугообразных пятнах напротив множества симуляционных противников, которые выглядели более реалистично, чем проекции боевых искусств, с которыми Раю приходилось сражаться в последние месяцы в Гранд-Кресте. На третьем поле два третья курсника во впечатляющих УБУ по всему телу сражались так яростно, что Раю потребовалось мгновение, чтобы различить тяжелый топор дробителя и меч и щит фаланги. А на краю четвертого поля, ближайшего к двери, через которую сейчас Джетсон вел Рэ, стояла Ария. Ее рыжие волосы уже были убраны в бойцовский пучок. Браслеты и политы сверкали зеленым светом. Она стояла, опустив руки, и наблюдала за тем, как они входят. «Привет», — радостно сказала она, как будто в ее появлении не было ничего странного. «Рада видеть, что тебя еще не отметелили». Рэй, в свою очередь, мог только хватать ртом воздух, глядя на нее, но ничего не понимая как во имя мозга ей удалось все это провернуть, убедить Риза дать ей разрешение. «Напоминаю, что курсант Ворд привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение студенческого кодекса, курсант Лорен», твердо произнес прапорщик Джетсон. «Вы здесь для тренировки, а не для балагана. Приберегите свои шуточки до его освобождения, будьте столь любезны». «Ах», — Арес слегка покраснела и коротко отдала честь мужчине. «Да, сэр. Простите, сэр. Джетсон кивнул, а затем посмотрел на Рэя. «Как я уже сказал, у вас есть время до 10 вечера. Все присутствующие здесь являются пользователями Б или Аранга. У вас есть разрешение запросить фидбэк и инструкции, если вы этого хотите. Когда время подойдет к концу, вас известят». Затем, прежде чем Рэй смог поблагодарить молодого человека, он ушел и занял свободное место вдоль ближайшей стены, Так что теперь четыре офицера исправительного учреждения в общей сложности стояли и молча наблюдали за тренировкой. Решив, что он предоставлен сам себе, Рэй поспешил к Арии. «Что ты здесь делаешь?» спросил он быстрым шепотом, не желая, чтобы его ругали за задержку. «Как ты заставила Ри задать тебе разрешение?» Румянец смущения еще не совсем покинул щеки Арии, но ей все равно удалось озорно улыбнуться. «Не скажу. Девушка должна оставаться загадкой». «Ты продала свою душу, не так ли? Другого объяснения нет». Ария хихикнула. «Конечно, на этом мы остановимся. А теперь давай, а то из-за тебя на меня опять накричат». Действительно, несмотря на сжатость их реплик, Рэй видел, что глаза каждого офицера надзора, включая Джетсона, с неодобрением устремлены на них. «Тебе доступно управление полем?» Ария кивнула. Со вспышкой ее ноя покрытие под их ногами засветилось белым светом, затем поднялось на метр от земли. «Стандартная НФУ? спросила она, когда небольшое меню опций прокрутилось на ее нейрорамке. «Да, у меня такое чувство, что наши зрители не обрадуются, если мы попробуем что-нибудь навороченное». Ария кивнула, быстро выбрав несколько опций. «Вряд ли, после этого у меня будет мало возможностей, так что это, вероятно, хороший выбор». Красный стартовый круг позади нее начал светиться на фоне белизны сплошной голограммы под ногами, но Рей слишком пристально смотрел на девушку, чтобы это заметить. Он озвучил вопрос как раз в тот момент, когда свет Ноэп исчез из ее глаз. «Ария, серьезно, Что ты сделала?» Улыбка Арии немного спала, когда она встретилась с его взглядом. Похоже, она собиралась что-то сказать. К сожалению, именно в этот момент они явно исчерпали лимит терпения сотрудников исправительного учреждения. «Вы двое!» Рявкнул Джетсон. «Если вы собираетесь заниматься только тем, что стоять и болтать всю ночь, я удалю вас обоих и лишу Уорда привилегий на тренировке до конца его пребывания на гауптвахте». Рэй и Ария одновременно подпрыгнули и отступили друг от друга. «Не беспокойся об этом», – тихо ответила она. «Ничего серьезного». Затем Ария повернулась и трусцой побежала к исходной позиции, заставив Рэя ахмура следить через плечо за ее удаляющейся спиной. Потом он развернулся и побежал к своему углу. Рэй был уверен, что первая же пара спарингов развеяла некоторое недоумение Джетсона и других офицеров по поводу того, почему именно он из всех первокурсников заслужил желанную роль партнера Арии Лорен по тренировкам. И вовсе не потому, что ему чудом удалось нанести ей первый удар в тот вечер или что-то в этом роде. По мере совершенствования своих спеков он чувствовал, что момент, когда она будет вынуждена снова использовать третий глаз, приближается. Но до этого было все еще далеко. Уважение наблюдателей, по мнению Рэя, заслуживало уже то, что Арии приходилось бороться с ним, чтобы победить. Фаланги, даже вундеркинды, не созданы для скорости. Их когнитивность была превосходной и чудесно сочеталась с присущим их устройством степенью защиты. Но если Ария и отставала в какой-то области, то это в умении работать с более быстрым противником. Рэй, конечно, не был быстрее, но все же был достаточно быстр, что и стало для Арии настоящим вызовом. Заставило ее бороться за то, чтобы он остался ее партнером. Теперь она поменяет технику. Эта мысль мелькнула у Рэя в голове, когда копье Палита было уже на волосок от того, чтобы выпотрошить его. Он отпрыгнул назад, не сводя глаз с правой ноги Арии. По сигналу его Ноэб вспыхнул красным. Удар был нацелен прямо в лицо, но Рэй успел уклониться. Последние два раза, используя эту комбинацию приемов, Ария следовала за Ипполитой, превращая импульс в крученный выпад прямо в его живот. Рэй отразил обе попытки, так как уже видел эту комбинацию во время их последних занятий, но в этот раз он понял, что Ария поменяет схему. Вместо колющего удара Ария двинулась вперед, выставив щит, чтобы отбросить его еще дальше назад. Рэй уклонился, избежав сокрушительной силы копья и ударил по открытому плечу Арии. Неудивительно, но ее щит уже изменил положение. Когда Рэй убрал руку, когти Шидо без вреда отскочили от красно-золотой стали. На короткой дистанции Ария теряла преимущество, поэтому она пригнулась и ударила копьем по ногам, пытаясь вывести его из равновесия. Рэй отскочил, чтобы перекатиться налево, потом сделал кульбит, одновременно убирая оружие. Когда он приземлился на ноги, расстояние между ними опять сократилось. Конечно, он предпочел бы сражаться вплотную, но если перейти на пролом, Ария поймает его щитом в воздухе, как уже делала много раз до этого. Копье преследовало его. Рэй был вынужден уклоняться и петлять, держа руки поднятыми, чтобы защитить лицо. Скорости д 1 хватало, чтобы избегать некоторых атак Арии. Однако она быстро оттеснила его назад и не успел Рэй опомниться, как его погнали к внешнему краю поля. Под таким шквалом ударов устоять на ногах больше секунды было нереально. Тем не менее, он ждал, надеясь, что Ария сделает размашистый выпад в его левый бок, чтобы впечатать его в стену периметра и одержать стремительную победу, и был крайне удивлен, когда завершающий удар пришелся в голову. Режущий удар прошел снизу вверх. Лезвие копья по дуге метнулось от голени Арии, пытаясь настичь его снизу, там, где ему не доставало защиты. Рэй едва успел уклониться, ожидая разворота, который должен был завести копье сбоку. Но вместо этого, когда оружие изогнулось вверх и промазало, Ария сместилась и крутанулась в сторону удара. раю показалось, что он уловил странное движение ее руки по древку копья. Это произошло всего за мгновение до того, как нижняя часть древка, тупой конец массивного стального копья, врезалась ему прямо под подбородок, описав такую же дугу, что и лезвие. Рэй порадовался, что его реактивная защита постоянно совершенствуется, потому что в противном случае точно откусил бы себе половину языка, как бы то ни было, Тяжесть удара свалила его с ног, а голова откинулась назад. Он не успел разглядеть красную строку, сообщающую о полученных травмах, когда сокрушительная сила обрушилась на его живот. Нейролин корректировал когнитивные функции в ответ на симулированное сотрясение, и сквозь путаницу мыслей Рэй понял, что Ария последовала за своей успешной атакой и отбила его своим щитом назад уже, когда он был в воздухе. В результате Рэй отлетел назад, отрикошетил от кривой невидимой стены, внутри которой они бились, затем приземлился, чтобы целых три раза упасть, подскочить на белой поверхности проекции пола. Сквозь дымку сотрясения Рэй попытался подняться на ноги, но когда это удалось, пятно зеленого света подсказало ему, что уже слишком поздно. Он смог увернуться от первого удара и отразить второй, но ограничения подвели его. Он слишком поздно заметил несущийся низко щит. Край тяжёлой стали зацепил внешнюю сторону колена. На этот раз он успел заметить уведомление о ранении, и нога вспыхнула от боли. Зафиксирован перелом правой бедренной кости. Зафиксировано повреждение мягких тканей правого колена. Производится применение соответствующих физиологических ограничений. Рэй почувствовал, что нога стала практически неподвижной, но это не имело значения, учитывая тот факт, что он уже падал, Он сильно ударился о землю, но не почувствовал боли от удара, потому что щитарий рванулся вслед за ним и врезался в его грудь, даже когда Рэй отскочил от пола поля. На этом матч милосердно закончился. Нанесен фатальный урон. Победитель — Ария Лоран. «Ух!» Рэй закашлялся несколько секунд, катаясь по земле и хватаясь за сердце, пока симулированная боль не утихла. «Ты... ты... ты всегда бьешь в грудь, мои бедные рёбра!» Однажды они действительно сломаются. «Сомневаюсь», — фыркнула Ария, протягивая ему конец политы, «Каждую неделю ты становишься немного быстрее. Скоро я вообще не смогу тебя поймать». «Просто продолжай преподносить мне сюрпризы, и у тебя не будет никаких проблем». Рэй снова смог вдохнуть и настороженно посмотрел на лезвие ее устройства. Затем ухватился за древко и позволил поднять себя на ноги. Встав, он потер многозначительно подбородок. «Этот удар древком копья был превосходен, абсолютно ошарашил меня». «Разнообразие – ключ к тебе и против тебя. Я учусь». Ария усмехнулась. «Но спасибо. лейтенанты мало побуждает свою фалангу использовать копья, чтобы извлечь преимущество из того факта, что у нас есть с чем порезвиться». «А, так вот что произошло». Рэй кивнул, вспомнив странный сдвиг, который увидел в устройстве Арии перед тем, как оно ударило его в челюсть. Ты скользнула по рукоятке вверх, когда она вертелась, поэтому радиус изменился на мне. Чёрт. Твой субинструктор хорош. Очень хорош. Иногда она берет на себя троих из нас одновременно. Мы никогда не выигрывали, хотя она даже не утруждается полным призывом. Так они проболтали еще какое-то время, беря небольшую передышку, чтобы прийти в себя. Поединки становились все дольше и дольше. Обычно Рэй не позволял Ари одолеть его меньше, чем за полторы минуты, и, несмотря на прежнее неодобрение, наблюдающие офицеры, казалось, были готовы закрыть глаза на обоснованные разговоры по существу между матчами. Странным было то, что каждый раз, когда они расходились, чтобы начать новый бой, Рэй чувствовал ту же крупицу разочарования, которое он испытал, когда Виф ответила на его просьбу о курсовой работе. Несмотря на спешку, несмотря на ощущение, что на счету каждая минута тренировки, которую он мог заполучить, чтобы преодолеть поражение, уготованное диркомризом в первом раунде внутри институтских соревнований, Рэй не мог найти в себе силы, чтобы переживать по поводу перерывов, которые они делали. После второй или третьей схватки ему пришло в голову, что это первая возможность побыть наедине с Арией. Может быть, не в полном смысле этого слова. Четыре сотрудника надзора и другие ученики вряд ли позволяли уединиться. Но впервые он стоял на поле только с ней. Впервые они могли считать, что делают что-то просто вместе. От этой мысли у него чуточку сжималось в груди каждый раз, когда он думал об этом. В конце концов, им всегда приходилось возвращаться к тренировке, и этим они были одержимы больше, чем болтовнёй. Снова и снова Ария настигала его, иполита сверкала и ревела, и снова и снова Рейн и Реал уклонялся и отбивал атаки когтями Шидо и стальными пластинами. В конечном итоге он всегда проигрывал, но никогда не оставался в проигрыше, не показав себя с лучшей стороны. Иногда он даже оставлял Арию без силы, и после нескольких проигранных битв у обоих появлялась возможность торжествовать. «О!» – тихо воскликнула Ария, когда её Ноэб загорелся. Она сидела напротив него, оба опустились на пол, чтобы прийти в себя после недавнего обмена мнениями. Выносливость повысилась. А мне завезли когнитивность. Сказал Рэй с таким же энтузиазмом, наблюдая, как скрипт прокручивается в поле зрения, сообщая ему, что он достиг Д0. Словно забыв о своем собственном волнении, Ария завопила от этой новости. «Рэй, это здорово! Твои темпы развития просто невероятны! Я бы обменяла половину своих показателей на любой показатель твоего прироста, какой бы он там ни был!» Рэй нервно рассмеялся, наблюдая за тем, как она пролистывает то, что, видимо, было запросом спецификаций, просматривая новые цифры. Он не до конца понимал, почему он не рассказал Арии секрет апгрейдов Шидо. Дело не в том, что он не доверял ей. Доверял безоговорочно и даже до такой степени, что иногда это его настораживало, учитывая, что они были знакомы всего месяц. И дело не в том, что он не хотел ей рассказывать. Опять же, хотел, но... По какой-то причине идея дать Арии доступ к спекам Шидо ощущалась иначе, чем когда он давал права доступа ловцу или даже вив. Это просто не казалось чем-то, что он должен просто сделать. Чем-то, что он может просто выложить, когда такая возможность представится сама собой. В глубине души он осознавал, что в этом чувстве нет никакой логики, и не раз пытался убедить себя, что лучше сделать это раньше, если он не хочет, чтобы Ария задавала ему неудобные вопросы в будущем. Но каждый раз он понимал, что если бы Ария собиралась задать ему эти вопросы, она бы уже сделала это. Именно этот факт был одной из многих причин, по которым раскрытие данных шидо казалось таким сложным. Даже ловец немного поднажал, выказав любопытство по поводу необычайной скорости развития шидо. Что касается Вив, не зная она с самого начала, Рэй мог бы с уверенностью сказать, что его лучшая подруга оказалась бы самой настырной из всех и требовала бы выложить секрет, даже если бы ей пришлось угрожать ему лезвиями Гемелы. Просто таков был её характер. Но с Арией... С Арией дело было не в том. Не то чтобы ей не было интересно, просто Рэй чувствовал, что именно он, он сам по себе, и только он был ей интересен с самого начала. Да, стремительное улучшение шидо побудило ее связаться с ним, присоединиться к их крохотной веселенькой шайке, но неустройство привлекало ее внимание. Она сама сказала это, когда они впервые поговорили, когда призналась, что ей было весело во время их боя на вечере церемония посвящения, Именно после того матча она начала следить за его УБУ рангом. Именно после того матча стала чутко присматриваться к нему. Они были спарринг-партнерами уже месяц, и у нее было достаточно возможностей присытиться им, заскучать, поменять его на более сильную пару. Логан Грант сам предложил это прямо на глазах у Рея. Но Ария никогда на подобное не соглашалась. Какая-то часть Рэя была пессимистичной и говорила ему, что девушка может просто ждать. Ария была умна. Все курсанты в Галленсе были умны, и вполне возможно просто решила, что терпение окупится с лихвой, если Рэй и Шидо продолжат развиваться такими темпами, как сейчас. Возможно, она просто влезла без мыла в душу, возможно, обманула его, вив и Ловца с самого начала. Пессимизм, однако, никогда не выдерживал длительной борьбы с фактами. Был поздний вечер. Осталось всего несколько минут до истечения отведенных им полутора часов, как осознал Рэй, спешно открыв нейрорамку, чтобы глянуть время. Вив и Ловец должны были занимать поле в восточном центре, как и каждый день уже 6 недель подряд, и Ария без проблем могла бы пойти с ними, не рискуя собственным ростом. Они были сильными противниками, и хотя, возможно, не смогли бы просчитать ее финты и бросить ей вызов так, как это сделал Рэй, определенно могли обеспечить достаточно испытаний, чтобы компенсировать две ночи без него. Но несмотря на это, Ария была здесь. Она сократила время тренировки, пожертвовала свободным вечером, и это наверняка было не единственным, через что ей пришлось пройти, чтобы получить назначение напарника по тренировкам для дисбригадного курсанта. Что, я так сильно потею? Рэй моргнул в ответ на вопрос Арии, а затем со стыдом осознал, что он уже некоторое время бездумно пялится на нее. Ария отложила копье и политы, чтобы вытереть лоб, и поморщилась, увидев, что тыльная сторона руки стала блестящей и влажной. Нет сказал Рэй, быстро покачав головой. «Это не то». Он обдумывал свои слова, не в силах отвести от девушки взгляд. Ее волосы выбились из пучка, пряди прилипли к щекам, ушам и лицу. Выносливость Арии была более чем впечатляющей, особенно с новым апгрейдом, поэтому она дышала легко, хотя и сутулилась от усталости после полуторачасового боя. Влажный красно-серый костюм облеплял ее ноги и грудь. Рэй подумал, что левая рука Арии подрагивает от того, что она долго держала щит. А еще она была красива. «Я просто чувствую себя счастливчиком». Рэй решил, что это наибезопаснейший способ самовыразиться и одарил ее настолько яркой улыбкой, насколько мог. Когда Ария ответила тем же, в его грудь снова вернулась давящая тяжесть. Еще бы! Ты тренируешь скорость и когнитивку, верно? Если продолжишь развиваться, в том же духе станешь грозой полей». «Как в дуэлях, так и в командном формате?» Рэй усмехнулся и покачал головой. «Я не это имел в виду, глупенькая». Ария выглядела смущенной. «О, неужели так здорово схлопотать гауптвахту?» «Попасть на гауптвахту совсем не весело», — фыркнул Рэй. «Моя камера — это сплошная серость. Я не могу говорить ни о чем, кроме школы, и за час, проведенный в заперти перед тренировкой, мне стало так скучно, что я начал получать удовольствие» отработан над статьей Маркуса об эволюционной девиации. Ария драматически содрогнулась. Напоминай об этом почаще, чтобы я никогда сюда не попала. Звучит кошмарно. Так и есть, усмехнулся Рэй. Но я чувствую себя счастливчиком не из-за этого. Он посмотрел на нее еще мгновение. Могу я спросить, как ты получила разрешение Риза? И снова лицо Арии потемнело. Рэй ожидал, что она начнет колебаться. Возможно, будет раздражена его давлением, но вместо этого. Ария выглядела испуганной. Рэй тут же сдал назад. Все в порядке. Ничего, если ты не хочешь рассказывать. Я просто чувствую, что Рис не самый большой твой поклонник. В чем, наверное, есть и моя вина тоже. Поэтому я был удивлен, вот и все, но ты не. Я не получала его разрешения. Тихий ответ Арии оборвал его метание, оставив Рэя с открытым ртом. Моргая, он уставился на нее. Девушка не смотрела на него, уставившись на белое поле между ними. Потом она потянулась за эполитой и начала нервно мять рукоять устройства. Ария помолчала, прикусив нижнюю губу и словно раздумывая, стоит ли вообще что-то говорить. Однако через некоторое время она, наконец, подняла на него взгляд. «Если я расскажу тебе тайну, сможешь ли ты ее сохранить?» Рэй нахмурился. Такого вопроса он точно не ожидал. Тем не менее, выбор был достаточно прост. «Да». Не было никаких «если», «и», «или», «но». Он доверял Ари, доверял ей так же, как и всем остальным, включая Вив и Ловца. В конце концов, его собственные секреты, и нерешительность не имели ничего общего с этим доверием. Если это шанс убедиться, что она может доверять ему так же сильно, Рэй воспользуется им без колебаний. Более того, ему было любопытно, что за откровение могло заставить Арию взять с него клятву, хранить тайну. Она кивнула и слегка улыбнулась, как будто и не ожидала другого ответа. Даже не моргнул, могла бы догадаться. Ария вздохнула и постаралась взять себя в руки. Я же говорила, что не хотела ехать в Галленс, верно? Я рада, что приехала, быстро добавила она. Очень рада, честно, но это не то, о чем я мечтала. Этого хотела твоя мама? Спросил Рэй, подозревая, куда клонится разговор. Ария никогда не любила говорить о своей семье, хотя они немного расспрашивали ее. Под вот они, Рэй подразумевал ловца. Она никогда не открывалась больше, чем в тот день в столовой после их первой совместной тренировки. Тем не менее, нежелание Арии говорить о Лоранах, особенно о родителях, многое говорило о ее чувствах. «Вообще-то, моего отца», — ответила она. «По крайней мере, я так думаю. Не то чтобы он когда-либо говорил об этом, но он всегда лишь планирует. Мама же мотор, который воплощает все его мечты». «И они хотели, чтобы ты приехала в Галленс?» — Ария кивнула. У нас вроде как есть общая предыстория со школой. Мой отец, Карман, выпускник института, как его мать, как мой брат и сестра, это, наверное, можно назвать традицией, и, честно говоря, я единственное не хотела иметь с этим всем ничего общего. Не могу тебя винить. Наверное, я тоже захотел бы сбежать. Именно. Я присматривалась к некоторым школам во внутренних системах, даже к одной из лучших академий на Земле. Не то чтобы я не могла туда поступить, но мама и слышать об этом не хотела». «Из-за традиции?» спросил Рэй, чувствуя, что начинает раздражаться. «Ну, да, но и по другим причинам». Ария вздохнула. «Самое важное из них заключается в том, что Рама Гест мой дядя». Рэю оставалось лишь удивленно охнуть. Все прояснилось. Он вдруг вспомнил, что был удивлен тем, что боец уровня Арии учится в Галленсе, Даже будучи одним из лучших учебных заведений планеты Астры, институт не имел такого веса, как Академия в системе Соло. Например, военный колледж в Венере или Аннаполис на Земле. Прояснилось и то, как Ария обошла разрешение Ризы. Ведь, если быть честным с самим собой, Рэй прекрасно понимал, что майор не позволил бы никому, даже своим любимчикам, вырвать такое согласие из его ледяных цепких лап. И, конечно, этим объяснялось то, почему Ария держала эти сведения запертыми на ключ. «Вау!» Удалось, наконец, выдавить Рэю. Он огляделся, чтобы убедиться в том, что поблизости нет никого, способного подслушать их разговор. Они оставались последними в тренировочном зале. Старших курсантов вы проводили в течение последнего часа, и только прапорщик Джетсон наблюдал за ними у стены на расстоянии примерно 20 метров. Посмотрев на Арию, Рэй все же понизил голос. «Ты серьезно? Командующий офицер твой дядя?» «Да», — кивнула она, выглядя немного подавленной. «Не пойми неправильно, он не разыгрывает карту любимчика или что-то в этом роде. По крайней мере, не совсем, просто это тоже помощь, когда он рядом. Думаю, можно и так сказать». «Например, когда тебе нужно провернуть что-то через голову своего придурка-инструктора?» «Предположил Рэй». Рэй удалось немного усмехнуться. «Именно. И когда понадобится выяснить, когда у твоего партнера на гауптвахте время тренировок, дядя Ра... полковник...» Быстро поправилась она. «Был соседом моего отца по комнате, когда они учились в институте, все три года. Потом оба служили на передовой. Не всегда вместе, но поддерживали связь». Она пожала плечами. «Я даже не знала, что он не мой родной дядя, пока Калус не рассказал. Тогда мне было лет восемь или девять». «Твой брат?» — спросил Рэй скорее для того, чтобы дать тебе время разобраться в ситуации. Ария кивнула. Рэй помолчал, размышляя. «Думаю, ты больше никому не говорила об этом?» — спросил он в конце концов. Ни единой души. Мэдди знает, очевидно, и я уверена, что некоторые из высших офицеров должны быть в курсе, но, как я уже сказала, он не играет в любимчиков. Кто такая Мэдди? Его главная помощница, Мэдисон Кент. Она очень милая, мой любимый человек в кампусе. На этот раз Ари удалось искренне улыбнуться Рэю. Не волнуйся, ты на втором месте. Рэй почувствовал, что уши стали горячими, и порадовался, что отросшие волосы теперь закрывают их. И все же. Это серьезное дело, Ария. Если люди узнают, если другие курсанты узнают, они могут накликать беду, даже за такую мелочь, как это. Он ткнул пальцем в поле между ними. Не пойми превратно, я очень рад, что ты здесь, очень рад. Но ты должна быть осторожна. Лицо Арии сразу же омрачилось. Ты думаешь, что я неосторожна? Спросила она. Я только что сказала, что ты единственный человек, который знает обо всем. Я понимаю, что люди могут подумать. Это одна из причин, почему я так зла на свою мать. Я не пытаюсь сделать тебе замечание, я просто... Нет, остановись, я знаю. Теперь Ария выглядела раскаившейся. Мне жаль, я не хотела срываться. Она вздохнула. Я осторожна, правда. Это было легко летом. У каждого кадета были свои апартаменты, так что никто не скучал, когда я приходила в гости. У меня никогда не было причин просить о чем то и мне не о чем было беспокоиться, но теперь... Пришлось получить разрешение полковника, чтобы тебе позволили тренироваться со мной. Закончил за неё Рэй, внезапно почувствовав себя виноватым. Ария пожала плечами. Это еще пара одолжений тут и там. Ничего серьезного, Ничего связанного со школой, обучением или чем-то подобным. Просто удовлетворение любопытства, я полагаю. Она смотрела на него, пока говорила, и Рэй понял намек. Ария расспрашивала о нем своего дядю. Рэй не мог не задаться вопросом, не потому ли Ария никогда прямо не спрашивала его о Шидо. Никто не задает вопрос, на который есть ответ. «Ворд, Лорен, уже 10 вечера». Рэй и Ария оглянулись. Джетсон оттолкнулся от стены, чтобы подойти к ним. Его лицо выглядело бесстрастным. Хороший солдат. У них не оставалось времени. «Отбой», – пробормотал Рэй, и Шидо исчез в своих браслетах в вихре металла и голубого высетриума, в то время как Иполита сделала то же самое вокруг запястья Арии. Он встал первым и протянул девушке руку, чтобы помочь подняться, которую она с благодарностью приняла. Но как только она встала на ноги, он не отпустил ее. «Послушай», — быстро сказал Рэй, снова встретившись с блестящей зеленью ее глаз. Боже, как она была красива. Глядя на нее, ему было трудно сосредоточиться, поэтому Рэй постарался быть как можно более лаконичным. «Спасибо за то, что рассказал». «За то, что доверяешь». Щеки Арии слегка порозовели. Она бросила беглый взгляд на их сплетенные руки и улыбнулась. «Ты мой второй любимый человек в кампусе?» пошутила она. «С чего бы я поступала иначе?» Однако для Рэя все это было чем угодно, но не шуткой. «Ария?» Рэй колебался, практически чувствуя, как прапорщик приближается к нему сзади. «Ты знаешь?» Задавая вопрос, он изучал выражение ее лица, глаза, рот, щеки. Он вбирал ее в себя, ища любой намек на правду, даже если ему отвечали фальшью. «Знаю что?» Недоумение в ее легкой улыбке подошло бы невинному лицу ангела, которого Рей видел в текстах давно почивших религий. Тем не менее, он должен был быть уверен. "Прошедо, ты знаешь?» При этом уточнении ее глаза расширились, совсем чуточку, едва уловимо, но Рэй заметил это. Ария ответила с таким напором, словно сражалась. «Точно нет, но у меня есть предположение». Он медленно кивнул. Ария поделилась с ним чем-то важным, раскрыла то, что может превратить ее студенческую жизнь в ад, а то и вовсе положит конец ее пребыванию в Галленсе. Поэтому Рэй был уверен, что она не лжет ему сейчас. Это означало, что пришло время сделать ей такой же подарок. «Я покажу тебе», — сказал он, отпуская ее руку и понижая голос до шепота, потому что Джетсон уже приблизился к ним. «Не сегодня». «Не пока я нахожусь на гауптвахте, в четверг после того, как меня освободят». Ария уставилась на него, явно не ожидая такого обещания. Однако Джетсон подошел к ним прежде, чем она успела сказать что-то еще. «Курсант Лорен, следующая тренировка Уорда состоится завтра в 6 утра. Если вы собираетесь принять в ней участие, я рекомендую вам вернуться в общежитие, пока никто не задал вопрос, почему вы гуляете по кампусу так поздно». Ария спохватилась от холодного заявления уоррент-офицера, вынырнув из своего изумления. «Да, сэр», — заикаясь, она с рывком отдала честь. После секундного колебания Ария сделала два шага назад, снова посмотрев на Рея с затаенным удивлением. Она повернулась и направилась к широкой двери в южной стене зала, когда Рэй окликнул ее. «Ария!» — она оглянулась на него через плечо. «Спасибо за то, что пришла. Вообще за все. Это заняло мгновение, но улыбка, которую он получил в ответ, стоила того, чтобы Джетсон зыркал на него всю дорогу до камеры. Десять раз, а потом и еще разок другой.